промутиях этих. И в удалось не удалось никоим заставить византии и так тут мощный морщикой... перифруз на известной сепии даже признать её равенство в отношении к византийской империи, что нашло отражение в браке Владимира с сестрой императоров Василия II и Константина IX Анны. В отличие от своих предшественников, которые лишь с помощью военной стилы объединяли и укрепляли древнерусскую державу, князь Владимир использовал для этой цели еще и идеологическое средство – религию. Первоначально это было язычество восточных славян, которому попытались придать черты общегосударственной религии, и лишь убедившись в том, что местные религиозные верования, скроенные по меркам до государственной Руси, Не подходит для предназначавшихся им целей, князь Владимир решается использовать в качестве государственной религии христианство, с которым он ознакомился благодаря многочисленным контактам с Византией, Болгарией и другими европейскими странами. Таким образом, христианство входит в общественную жизнь Киевской Руси как мощный идеологический фактор не в догосударственный период ее истории, а в догосударственный период ее истории. А лишь тогда, когда древнерусская держава просуществовала уже более века, политически отрепла и заявила о себе всему миру, как могучая сила, с которой должны были считаться соседние государства, вплоть до императорской Византии. Поэтому утверждение идеологов церкви о том, будто с принятия христианства, снятия Владимиром и его подданными, начинается русская государственность, является искажением исторической правды. Христианизация Древней Руси, начатая киевским князем Владимиром, не создала русскость государственность, а только укрепила и развила её. Это было не начало процесса, а его продолжение, внесшее в государственную жизнь древнерусской державы очень много нового поднявшие ее на более высокий уровень и тем не менее лишь развившие уже существовавшие державные начала. Состояние духовной культуры Ни один вопрос не обсуждается православными богословами и церковными проповедниками так активно и с таким полемическим запалом, как проблема взаимосвязи религии и культуры. Цель изучения более чем конкретна: убедить советских людей, интересующихся различными аспектами культурного прогресса, в том, что религия первооснова культуры и её глубинный стимулятор, а русское православие главный фактор возникновение, становление и развитие культурного наследия славянских народов нашей страны. В церкви, уверяет своих читателей официальный орган Московской патриархии, родилась русская национальная культура. Весть о висе и крещении Киевлян рассматривается современными церковными авторами как начало культурного прогресса древнерусского общества, прогресса, сводящегося к простому усвоению византийских эталонов культуры нашими предками, якобы не имевшими за душой ничего, кроме природной гениальности, понимаемой как способность к быстрому и глубокому усвоению готовых культурных форм вместе с христианством, утверждается в статье Краткий обзор истории русской церкви, русская церковь принесла на Русь самые высокие по тому времени византийской образованность, культуру и искусство, павшей на добрую почву славянского гения и давшей свой плод в исторической жизни народа. Такая интерпретация культурного прогресса, сводящая все к усвоению византийского наследия и не допускающая наличия у этого прогресса собственных древнерусских истоков, глубоко ошибочна и, в общем-то, оскорбительна для славянских народов нашей страны, изображаемых жалкими эпигонами. Между тем усвоение и творческое переосмысление элементов византийской культуры, попавших на Русь в ходе христианизации древнерусского общества, христианство в данном случае выполняло чисто коммуникативную функцию, выступало в роли простого передатчика этих элементов, стали возможными только потому, что в дохристианской Руси не было какого-то культурного вакуума, как утверждают современные церковные авторы, а существовал достаточно высокий уровень развития духовной культуры. Это убедительно доказано советско-исторической наукой,